Глава шестая. «Ламбитский бандит». По всему Ламбиту люди готовились к балу газовщиков. Музыканты собственных его королевского высочества принца Уэльского легких бомбардиров, которые должны были играть на танцах, усердно полировали тромбоны и потуже натягивали барабаны поставщики провизии готовили всевозможное мороженое супы заварные кремы пироги и сэндвичи портные подтягивали штрипки и расставляли пояса подрубали подолы и нашивали кружево детективы из скотланд ярда под руководством инспектора гормана браво не двигались с мертвой точки в деле о краже серебра из газовщик холла то есть прогресса у них Не было никакого. Вообще. «Все обычные злодеи сейчас на каникулах, инспектор», пожав плечами, сказал сержант. «Ну так займитесь необычными», сердито огрызнулся инспектор. «Всеми займитесь». «Как насчет Сида-шведа и его вчерашнего побега из тюрьмы?» «Да уж». Инспектор глубокомысленно поскреб подбородок. «Сид никак не мог попереть серебро». Но расклад все равно любопытный. Тот второй парень, который сбежал с ним, молодой газовщик, обвинялся в разбойном нападении и рукоприкладстве. Тут до него, кажется, наконец дошло, что он только что сказал. «Черт! Газовщик!» Двое полисменов переглянулись. Глаза у обоих были с доброй северен. Вы же не думаете, что он имеет отношение к этому ограблению? восхищенно спросил сержант. Обстоятельства крайне подозрительные, и это еще слабо сказано. Когда он попадет к нам, нужно будет непременно его допросить. А вы думаете, он попадет, инспектор? Ну, разумеется, Скотланд Ярд своего человека завсегда возьмет. Десятки опытных детективов сейчас идут по его следу, не говоря уже об обычных ищейках. Долго он на свободе не пробегает. А когда снова угодит за решетку, это уже будет на годы, можете мне поверить. В это самое мгновение Дик сидел в штаб-квартире банды, жевал черствую булочку с изюмом, запивая бутылкой холодного чая и изо всех старался не думать про полицию. Рано поутру близнецы притащили ему еды, а прямо сейчас купались в дифирамбах которые Бенни расточал их подвигом. «Это вы вправду здорово выступили», — признал он. «Вот честно, организовать побег из тюрьмы — это тебе не хухры с мухрами. Конечно, мы с Громом и сами могли бы это провернуть, но у нас были дела поважнее». «Это какие?» Невинно поинтересовалась Анжела. «Я пока вам лучше не скажу», — твердо отказался Бенни. «На тот случай, если вас поймают и станут пытать. Сегодня вечером вы все узнаете. Но дело было лихое и опасное, можете мне поверить. Очень рискованное. Вряд ли кто-то вообще способен пойти на такой риск, как мы с Громом прошлой ночью. Вот это лихость так лихость». «Ну как? Вообще-то способен», — скромно пожала плечами Зерлина. «Например, мы с Анжелой. Мы задурили голову тюремному сторожу, вызнали, где камера дика, это раз, вынесли лестницу со строительного двора под самым носом у бульдога с вот такими зубами. Это два, — подключилась к повествованию Анжела, которого нам пришлось приручить и подчинить своей воле с помощью специальных секретных итальянских команд» так, чтобы он лёг на спинку, задрал лапки, вот так и не шумел. После чего мы выкрали Орландо из его меблированных комнат, закатав в ковер, и отразили атаку троих полисменов, пытавшихся захватить лестницу, по которой как раз спускался Дик. — Что? Правда? — изумился Гром. — Ничего себе! Он был очень впечатлен. Ладно, ладно, хорошо нетерпеливо прервал их Бенни. «Мы все сегодня были отчаянны и дерзки». «Точняк», — сказал Дик, проглатывая остаток изюмной булочки. «Еще как были, ребята! Но я задаюсь вопросом. Мне-то что делать дальше? Потому как я же теперь в бегах, за мной полиция охотится, все дела, наверняка и награду назначили за голову». «Лучше бы она была большая», — сказала Анжела. «После всего, через что мы прошли. полкроны тут никак не отделаешься». «На Сицилии», — сказала мечтательно Зерлина, «когда кто-нибудь убегает из тюрьмы, он уходит в горы к бандитам и живет в пещере». «В Ламбите гор не так уж много», — сказал удручённо Дик. «Да и пещер я что-то не помню». И не уверен, что Дейзи согласилась бы жить в пещере. Она бы согласилась, если бы ты попросил, веска сказала Анджела. Еще как согласилась, подхватила Зерлина. Потому как если бы ты стал бандитом, она бы тебя, знаешь, как зауважала. Ей бы пришлось. А не то, ты бы ее застрелил. Или горло ей перерезал, предложила альтернативу Анджела. — Ну, — начал было возражать Дик, — и ты бы, наконец, сделал ей предложение. Знаешь, почему тебе это до сих пор никак не удавалось? — сказала Зерлина. — Знаю. Я стеснялся до чертиков, — мрачно буркнул Дик. — Нет, настоящая причина в том, что ты был какой-то там газовщик. А вот будь ты разбойник, ты бы вообще ни о чем не нервничал, а был бы храбрый и... «Дерзкий!» «Да ну!» «Конечно!» «Был бы!» Заверила его Анджела. А ведь и правда. Дик прямо ощутил, как становится храбрее, отчаяннее, дерзее. Просто от одной мысли об этом разыскивается Дик Смит. Смертельно опасный Дик Смит, ламбицкий бандит. «Да», — сказал он, — «сдается мне, вы дело говорите. Я теперь прям на что угодно способен. Если бы тут была Дейзи, я бы... я бы ей предложение сделал, чтоб мне с места не сойти». «Ну, ты просто до вечера подожди», — заметил Бенни. «Вот будет бал, там и сделаешь. Учти». Тебе придется переодеться в кого-то другого и маску надеть. И нам. Тут он обвел значительным взглядом банду. Тоже придется быть там. Для всякого случая. Будем на кухню работать. Или типа того. Потому что все решится сегодня. Да-да, личность грабителя из газовщик-хола будет раскрыта. «А Дик, наконец, выиграет свою ставку!» — радостно ляпнул Гром. «А? Какую такую ставку?» — не понял герой дня. Повисло неловкое молчание. Все внимательно посмотрели на Грома, который внезапно понял, что сказал, и заметался еще в выход из положения. «Предложение Дейзи сделать, конечно, да, самая большая ставка твоей жизни. Никаких ставок я не имел в виду, ты что, совсем наоборот. Я не о том, что Дик, дескать, деньги на это поставил. Я о том, что... не о том, что кто-то вообще что-то там на это поставил. Я о том, что предложение Дейзи... ну, то есть...» «Так, хватит уже». — авторитетно сказал Бенни. — Нет у нас времени на твои загадки. Нам надо пойти на кухню и наняться на вечер в газовщик-холл. А ты, Дик, сиди и не высовывайся, понял? Ты у нас в бегах. — Нет, пойти по-тихому, пинту в перьях нельзя. — Если прожаждешься, придется ждать, пока мы тебе еще бутылку чаю принесем. И переодеться потом не забудь. — Говорю вам, народ... Это лучший план за всю мою жизнь. Умереть не встать. У нас тоже есть план, — самодовольно сказала на это Зерлина. Скажи, Анжела. Но что это был за план? Они, конечно, рассказывать отказались. Вдруг остальных тоже поймают и будут пытать. Дейзи никак не могла определиться, кого ей жальче. Дико или мистера Хорспота с его живописным синичищем под глазом. Или раз уж на то пошло себя. В конце концов, она решила жалеть всех троих. По очереди. Еще она не знала, идти ей на бал или нет. Мистер Хорспот ее, конечно, пригласил, но ведь и Дик наверняка бы тоже пригласил, если б собрался с силами и она бы лучше пошла с ним, чем с Хорспотом. С другой стороны, Дик был в тюрьме, а мистер Хорспот не был. И вот только сегодня утром принес ей огромный букет лилий и снова попросил пойти с ним. В общем, у бедной девочки ум пытался зайти за разом. «Я прям не знаю, что делать, ма!» — в сердцах сказала она матери после работы. «Ну-ну, лапочка!» — утешительно ответила миссис Миллер. «Будь я на твоем месте, я бы пошла с этим милым мистером Хорспотом. Уж он-то настоящий джентльмен!» «А ежели бы я на нем был, на ее месте!» — мрачно проворчал мистер Миллер. я бы ни в жизнь с ним не пошел. Не буду я за нее спокоен, когда она с таким типчиком, вот что я вам скажу!» «Человек, способный так отвратительно поступить с пальмой в горшке и так хладнокровно, он способен на всякое зло. Помяните мое слово!» Так что Дейзи пребывала в смятении и могла бы пребывать еще очень долго, если бы под самый вечер к ним не примчалась Анжела с посланием, предназначенным только для ее, Дейзи, ушей. «Я ненадолго!» Выдохнула младшая Перетти, когда они остались наедине в гостиной. «Я пришла сказать, что ты обязательно должна быть на балу, потому что там будет переодетый Дик. Он специально для этого из тюрьмы сбежал. Никакие тюремные стены не смогли удержать его вдали от тебя. Даже крокодилы, даже пулеметы. Ну да, наверное, они бы тоже не смогли. Короче, тебе... Надо там быть еще по одной специальной причине. Слушай, я побежала, а ты, чтоб была на балу, как штык, а не то пеняй на себя. Да! Вскричала Дейзи вне себя от волнения. Поняла! Приду. Анджела ускакала довольная, а она кинулась наверх. Одеваться. Не только у Миллеров, но и в каждом домохозяйстве Ламбита ну, почти в каждом, люди доставали из шкафов самые лучшие наряды. Кто-то собирался идти в маскарадном, кто-то нет. Правила сегодня были свободны. Молодежь в большинстве своем выбирала карнавальные костюмы. Те, кто посолиднее, — обычное вечернее платье. Мистер Хорспот, как заместитель директора газовой компании, решил, что лучше он будет посолиднее а потому облачился в черный фрак и белый бальный галстук и вдобавок набандалинил волосы патентованным бандалином, чтобы лежали и волнились как надо. Больно уж людям нравилась эта его волнистость. Над подбитым глазом пришлось думать гораздо дольше, но тут на глаза ему попалась некая реклама в «Джентльмен газет», и он бегом побежал к мистеру Джорджу Полу на Оксфорд-стрит подлинному художнику по фингалам. Мистер Пол замазал пострадавший орган театральным гримом и содрал за это с Хорспота полкроны. Зато теперь, глядя в зеркало, означенный Хорспот видел практически нормальную картину. Дейзи будет ужасно впечатлена, решил он и немного потренировал свою специальную особо пленительную улыбку. Пара-тройка попыток и совершенство было достигнуто. Семейство Камински собиралось на бал полным составом. Мистер Камински с кузеном Моррисом битый час проспорили о том, годится ли самый свежий стиль вечерней моды, так называемый «парадный непринужденный», для такого аристократического мероприятия, как бал газовщиков. «Портной должен быть новатором, Луис!» — твердил кузен Морис. «Он всегда стоит на переднем крае моды. Нет, нет и еще раз нет!» Возражал на это мистер Каминский. Портной должен воплощать спокойствие, хороший вкус и традиционные ценности. Совершенно не обязательно размахивать твоими последними американскими модами. Не вламбить ламбите так уж точно. Сам носи свой парадный непринужденный, если хочешь. Я буду держаться формального вечернего стиля. Вот погляди на крой этого жилета. Посмотри, как отсвечивает Лацкан, а? «Каково? Такая красота! Способна радовать людей вечно, Моррис!» А удобнее тем временем хозяин дома лично гладил свои лучшие брюки. Гром хотел, чтобы папа отправился на бал в костюме пирата, но тот сказал, что он всего три раза надевал парадный костюм и, можно сказать, еще не окупил затраты. А потому костюм был извлечен из шкафа, утюг поставлен на плиту, и работа закипела. Едкий запах шариков от моли заполнял маленькую кухоньку целиком. «Так, минуточку. Шариков от моли, говорите?» Мистер Добни принюхался. «Сэм, по-моему, что-то горит», — сказал он. «Черт, да!» — всполошился гром. «Ты слишком раскалил утюг. Папа, скорее убери его оттуда!» Мистер Добни буквально в последнюю секунду сдернул утюг с брюк и озадаченно поскреб в голове. «Что с ним такое, понять не могу», — сказал он, — «все никак не наловчусь. У мамы, помнится, отродясь с ним, никаких проблем не было». «Миссис Малоун вот что делает», — вспомнил Гром, — «кладет поверх мокрую тряпку и гладит через нее». — Пару-то, пару-то бывает, целые облака. — Ага, — обрадовался мистер Добни, — так и знал, что здесь есть какой-то секрет. Он водрузил утюг обратно на плиту, чтобы не остыл, и пошел мочить платок в корыте для мытья посуды. На сей раз утюг покладисто зашипел и наддал пару, а на штанинах по всей длине образовались превосходные острые, как бритва, стрелки. «Потрясающе!» — мистер Добни довольно осмотрел результаты своего труда. «Да ими огурцы резать можно!» В это самое время братья Перрити были заняты тем, что подвергали костюмы друг друга беспощадной критике. Альф оделся на бал гондольером, но у него было столько серег в ушах и фальшивых украшений по всему остальному телу, что Джузеппе сказал, что он похож больше на канделябр. «Нет, нет, нет», — решительно возражал Альф, — «на балу как раз и надо немножечко выставляться, показывать себя с лучшей стороны. Молодые леди любят, чтобы все было живописно. А вот чтобы на них произвели впечатление эти гигантские гусеницы у тебя на ногах, это я сильно сомневаюсь». Джузеппе выбрал костюм ковбоя с огромной шляпой с широченными загнутыми полями, которая едва в дверь проходила. Ах да, и поверх штанов у него красовались такие мохнатые ковбойские краги на целую ногу. Все как полагается. «Ничего подобного!» — возразил он. «Это выглядит сурово и мужественно. Если такое хорошо для Буффало била то и для меня сгодится». Альф на это только подкрутил усы, И коварно ухмыльнулся. И, наконец, в доме Уитлов мисс Ганория прикалывала к бальному платью цветок гордении. Цветок доставил специальный курьер. К нему прилагалась карточка со словами от неизвестного обожателя. Мисс Ганория надеялась, что надев подарок на бал, она сможет под сурдинку выяснить, кто же его послал. Очень симпатично, дорогая, похвалил мистер Уитл. — Какой позор, что компанию на бал тебе составит только твой престарелый отец. — А вот и нет, папа, — сказала мисс Уитл, целуя его в щеку и поправляя галстук бабочку. — Ты выглядишь очень импозантно. В общем, к балу готовились решительно все. — Значит, говорите, у вас есть план? — спросил у близнецов Бенни, когда вся компания почти бегом бежала к служебному входу газовщик холла. «Ага», — сказала Анджела. — «наш лучший план за всю историю человечества». «Помнишь трюк с архиепископом Кентерберийским?» — намекнула Зерлина. «Какой? Когда вы залучили архиепископа прийти судить кошачье шоу? А вот смеху-то было!» «Он что же, теперь и на бал придет?» «Нет, не придет», — таинственно сказала Анжела. «А кто тогда?» — растерялся Бенни. «Не гони лошадей», — обронила Зерлина. «Подожди, и увидишь». «Да никого вы не нашли, болтайте только», — огрызнулся Бенни. «Спорим?» — в один голос рявкнули двойняшки. Мальчишки переглянулись. Одним из главных правил жизни у Бенни было никогда не ставить против близнецов. «Ммм...» — максимально нейтрально выразился он. «Да» очень довольным голосом сказала Анжела, когда они, наконец, двинулись дальше. «Зуб даю, ты в жизни так не удивлялся. Потрясный сюрприз мы заготовили на сегодняшний вечер. Что правда, то правда». «Да что вы говорите, а я держу пари, что наш сюрприз будет потряснее вашего», возразил Бенни, неосторожно забыв про свои правила жизни. К счастью, времени припираться о качестве сюрпризов у них уже не осталось. Пора было браться за дело. Бенни с Громом сегодня работали официантами, а близнецы собирались помогать в гардеробе, чтобы вся банда могла держать события под контролем. Газовщик-холл этим вечером был разукрашен на редкость шикарно. Бальная зала вся утопала в цветах и лентах. Вдоль стен рассыпались изящные маленькие столики и кресла. Еще один стол ужасно длинный, прямо скрикетное поле был накрыт белый, как снег, скатертью. На нем громоздились стопки лоснящихся тарелок, шеренги сверкающих бокалов и коробки столовых приборов, все из серебра для легкого ужина, который значился в программе вечера после танцев. На эстраде музыканты собственных его королевского высочества принца Уэльского легких бомбардиров уже занимали свои места под строгим взглядом дирижера, подполковника Фидлера. Пол отполировали так, что он блестел, как шелк. На кухне боевые звенья поваров и поварят наводили последний лоск на заливную семгу, пироги с телятиной и ветчиной и бисквиты с мадерой. Буфетчики полировали винные штопоры, рядовые официанты разглаживали последние салфетки, которые им по должности полагалось носить на левом локте, а их начальник подсчитывал в уме, сколько он наберет к концу вечера чаевыми. Все было готово. Первые гости начали пребывать вскоре после восьми. Близнецы, засев в гардеробе, вели статистику, сколько народу будет в вечернем платье, а сколько в маскарадном. За первые же десять минут явились четверо царей ада и четыре молодые цыганки, и теперь неловко жались по стенам, стараясь не глядеть друг на друга, пока зал не заполнится народом. «Ой, смотри, вон Альф и Джизеппе», — сказала Анжела. Их старшие братья как раз с помпой показались в дверях. «Интересно, а этот арабский вождь кто?» Следом за перети в зал, слегка путаясь в подоле, вступила фигура с головы до ног, закутанная в белую мантию. Мантия была ей заметно велика. Ну, или фигура слишком мала для нее. Не пройдя и нескольких шагов, гость таки споткнулся и растянулся во весь рост. — Этот точно произведет большое впечатление, — прокомментировала Зерлина. — Хоть и мя. Гляди, а вон и хорспот!» На пороге сияя широкой улыбкой явился означенный джентльмен. Пробежав небрежной рукой по волосам, да волны были на месте, он протянул цилиндр и перчатки зерлине. Держи, моя крошка, ласково проворковал он. Смотри за ними хорошо. А после бала для тебя наверняка найдется славненький шестипенсовик. И он. Уплыл дальше, в зал, одаряя улыбкой каждого, кто попался по дороге. «А я думала, он с Дейзи придет», — проворчала Анжела. «Да нет, вон она, Дейзи, с папой и мамой», — показала Зерлина. Сдав в гардероб шляпу, мистер Миллер облокотился на стойку. «Как думаете, у них среди угощений салат найдется?» — доверительно спросил он Анжелу. «Еще бы», — отвечала та. «С кучей огурцов!» «Отлично! Отлично!» — заулыбался тот и, счастливо потирая руки, заспешил в зал к столам. Пока миссис Миллер пошла поправить прическу, Зерлина по-быстрому выдала Дейзи ориентировку на Дика. «Он будет в костюме бандита и в черной маске. Пока его здесь нет, как появится, я скажу». Дейзи, между тем, была сегодня очень хороша. Если уж совсем честно, она была самой хорошенькой юной леди в зале. И едва увидав ее, мистер Хорс оставил другую юную леди и двинул к ней. Прямиком, словно по рельсам ехал. «Мисс Миллер! Дейзи!» — вскричал он. «Ах, как же я рад, что вы сумели прийти! Прошу, пожалуйте мне первый танец!» «Ну, — сказала она, — я как-то даже не знаю. Музыканты уже настраиваются, вечер только начался, и ты выглядишь такой прекрасный в этом...» «Да? Что такое?» За рукав его тянул маленький и не слишком опрятный официант. «Папаша, сэндвич будешь?» Сурово спросила дитя, демонстрируя целую тарелку закусок и поправляя на носу исключительно чумазые очки. «О, да...» — Да, конечно. Возьми сэндвич, моя дорогая. — повернулся к Дейзи, слегка сбитый с мысли мистер Хорспот. Она взяла и начала элегантно питаться. — А ты сам-то? — обратился к нему Паш. — Ты что ли есть не будешь? — Ну ладно, давай. — сдался мистер Хорспот, лишь бы от него отвязаться. Мальчик, однако, остался. Более того, он не сводил с Хорспота глаз прямо-таки пожирал его взглядом. Жертва невольно занервничала. «Слушай, уйди, а?» — сказала она. «Кыш, ступай, еще кого-нибудь накорми!» Мальчик взял курс в толпу, ни на мгновение не теряя хорспота из виду. «Ха-ха!» — сказал он Дейзи. «Вот ведь забавный маленький мерзавец!» «А, по-моему, он милый!» — возразила Дейзи смахивает на юного грома с Клейтон Террас. «Дейзи!» — промурлыкал ее ухажер, придвигаясь поближе. «Какое счастье, что мы одни! Я хотел спросить тебя...» «Да? Да, что вам всем от меня нужно?» Рядом, как по волшебству, возник еще один мелкий официант. На сей раз с блюдом сосисок в тесте. Этот был покрупнее предыдущего, но взглядом сверлил точно так же. «Сосисочку?» Предложил он таким тоном, будто сказал, «Ну что, драться будем?» «Не хочу я сосисочку!» Раздражительно огрызнулся мистер Хорспот. «Пшел отсюда!» «Зато она хочет!» Уверенно сказал мальчик и сунул блюдо в руки Дейзи. «Ой, привет, Бенни!» — сказала она. «Здорово, что ты тоже здесь. А мама с папой придут?» «Ага!» — ответил младший Каминский. «Только в цивильном». Зато Лия будет в костюме. Она изображает царицу Савскую. — Ах, как славно! Я прям жалею, что не пришла в маскарадном. Надо было одеться молодой цыганкой. — Ты и так выглядишь прелестно! — галантно воскликнул мистер Хорспот, старательно ввинчиваясь между Бенни и Дейзи. — Мальчик, сгинь отсюда! Когда мы захотим сосиску, мы тебя позовем! Бенни прожег его опасно сощуренным взглядом, И произвел отступление. Убедившись, что враг сдал позиции, мистер Хорспот повернулся обратно к Дейзи. Дорогая, еще слаще мурлыкнул он, так можно мне, следующий танец, провальсировать вокруг всего зала, держать тебя в объятиях? Будет так чу. Да? Да, да! Что еще на этот раз? Я тут подумал, вдруг вы... «Уже сэндвич доели», — приветливо сказал Гром. «Так у меня тут еще есть...» «Вон, вон, свали!» «Вот в этих треугольных огурцы, а вон в тех вроде как рыбная паста. Я так, по крайней мере, думаю. Открыл один, надо же посмотреть, что внутри. А там она...» «Да не хотим мы!» «Ничем таким особенным не пахнет. Я ведь и понюхал тоже». «Ежели так рассудить, это вообще может быть джемом!» «Еще немного, и этот малец сведет меня с ума», — подумал мистер Хорспот, после чего оторвал от сэндвичей полный ненависти взгляд и обнаружил, что Дейзи уносится в вальсе прочь, в объятиях какого-то гондольера. <рискло> «Примерно так». Гром записал бы звук, просочившийся меж стиснутых зубов мистера Хорспота. Впрочем, записывать ему было нечем, и Гром предпочел просто убраться по-добру-поздорову. Этим временем возле гардероба Анджела и Зерлина Перетти вели оживленную беседу с только что прибывшим на место операции Диком. Выглядел он максимально поразбойничье. Ньюкатская банда приложила для этого все старания. На нем был черный плащ, сделанный из шторы, два широченных кожаных ремня, наискось через всю грудь, замест бандольеров, и сапоги по колено, которые они позаимствовали на конюшне. Большую часть лица скрывали черная полумаска сверху и свирепо встопорщенная черная борода из конского волоса выкрашенная ваксой снизу. «Не очень-то я себя удобно во всем этом чувствую», — пожаловался он Анджеле. «Чертова маска мешает. Больно уж вы там дырочки маленькие прорезали. И от бороды все чешется, и сапоги жмут. А что, Дейзи, уже пришла?» «Пришла, пришла», — успокоила его Зерлина. «Вон, с альфом пляшет». «С альфом, значит...» Глаза Дика воинственно засверкали в маленьких прорезях маски. «Да хоть на этот-то счет не кипятись!» — осадила его Анжела. «Старый хорспот! Вот кто представляет реальную опасность! Так, давай ноги в руки и жми в зал. У нас еще гости на подходе». Они втолкнули Дика в больную залу — там уже стало по-настоящему многолюдно — и ретировались. Мажордом в дверях, объявлявший новоприбывших, чопорно спросил, как дико звать. Не ожидавший такого поворота Дик в ужасе заморгал и вынужден был спешно приладить на место маску, которая попыталась сбежать с лица. — Меня зовут... меня зовут... да, вот как, мистер Скамполатти, — поспешно брякнул он. — Сицилии. Мистер Скамполати громко объявил мажордом Сицилии. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Дик бочком проскользнул в комнату и огляделся по сторонам. Помимо Альфа Гандальера и Джузеппе, пусть будет погонщика скота, там присутствовали восемь царей Ада три безумных монаха, один Генрих Восьмой, один арабский вождь и, по меньшей мере, с полдюжины полисменов. Ну, то есть мужчин, одетых полисменами. Дик как раз оказался в очень многолюдном углу рядом с одним таким, был антракт между танцами, и приветливо кивнул ему. Полисмен кивнул в ответ. — Словный костюмчик! — похвалил Дик. — Это не костюмчик. — полголоса ответил полисмен. — Я при исполнении. Дик испустил придушенный писк. — С тобой все в порядке? — заботливо спросил полисмен. — Ага, — слабо ответил Дик. — Кажется, муху проглотил. Вы что ли за кем-то охотитесь? — Ну, что-то вроде того, — загадочно выразился тот. Поступила анонимная информация, что преступник, совершивший ограбление в газовщик-холле, предпримет сегодня новый дерзкий налет. Его цель — дамские драгоценности на этом балу. «Что? Правда? Ага!» — говорят, это тот самый парень, что вчера сбежал из тюрьмы. «Отчаянный головорез!» — так нам сказали. Дик лишился дара речи. «Ты тут тоже поглядывай, ладно?» — сказал полисмен и, многозначительно постучав по носу, мол, два умных человека всегда друг друга поймут, растворился в толпе. «Дьявол!» — подумал Дик. «Вот ведь влип! Комната так и кишит сыщиками!» Он беспомощно огляделся. «Да их тут и правда, как мух, только что не жужжат!» А потому, когда на локоть ему легла чья-то легкая рука, Бедняга Дик подскочил чуть не до потолка и испустил придушенный вопль. — Дик, — сказала Дейзи, — это всего лишь я. — Ух, Дейзи! — невнятно пробормотал он. — Черт, боже правый! Скорей за аспидистру! Он утащил девушку за ближайшее декоративное растение, и оттуда из темно-зеленой лиственной тени постарался обозреть ярко освещенный зал, по которому под звуки газовой польки весело кружились пары. — Дик, — повторила Дейзи, — да что с тобой такое? — Я в бегах, Дейзи, — воскликнул ее кавалер. — Я в розыске, тут повсюду полицейские, и все ищут меня. — Я знаю. Ее глаза заблестели от восхищения. — Это так дерзко с твоей стороны, Дик. Я думаю, ты замечательный, Дик. «Правда?» — оторопел он. Черт, Они вообще-то думают, что серебро украл я!» «Не может быть!» и Еще как может! Я только что с одним из них говорил. Если меня поймают, я могу лет десять схлопотать, как нечего делать, а может и все двадцать!» «А как тебе костюм мой? Нравится?» «Ужасно!» — с придыханием молвила она. «Ужасно нравится! Он тебе так идет! Ты такой в нем красивый! Я, правда, лица твоего почти совсем не вижу!» У Дика в голове мелькнуло, что сейчас, пожалуй, самое время и предложение сделать. Но не успел он откашляться, покраснеть, шаркнуть ножкой и начать, как листва аспидистры расступилась. «А, Дейзи, вот ты где!» — произнес сладкий голос мистера Хорспота. «Непослушная, непослушная девочка взяла и спряталась от меня. Идем скорее потанцуем. Помнишь, ты мне обещала?» Дик испустил глухое рычание, но мистер Хорспот лукаво погрозил ему пальцем. Ну — Ну-ну, — прожурчал он, — нельзя же вот так прятать ото всех самую красивую девушку на вечере. Дай другим парням шанс. Дик постарался нахмуриться как можно грознее, но от этого маска у него окончательно сползла, и он вообще перестал что-либо видеть. Непорядок. Недолго думая, он снял ее, чтобы надеть по-человечески. Мистер Хорспот — разинул рот. — Минуточку! — воскликнул он, и по его физиономии разлился ужас. — Мне знакомо это лицо! Смит! Не так ли? Ты тот негодяй, который... Помогите! Полиция! На помощь! Полиция! В бешенстве Дик сорвал свою колючую бороду и отвесил могучий хук хорспотов нос. Увы, кулак с ним так и не встретился, потому что в этот самый момент дюжий констебль перехватил его руку, а в следующий по всему залу залились свистки, затопали тяжелые сапожищи, и опасный беглый преступник Дик Смит, он же ламбицкий бандит, неотвратимо и надежно оказался в руках закона. «Это он?» «Инспектор!» — жадно вопросил сержант. Музыка смолкла. Танцоры образовали круг вокруг нечаявшей подобного внимания аспидистры, у которой расположилась безмолвная почти скульптурная группа. Мистер Хорспот, на преступника, обвиняющий перст. Дейзи, в отчаянии прижав обе ладошки к щекам. Двое полицейских, держа железной хваткой, извивающегося и рычащего Дика. Инспектор подошел к изваянию и взял у Дика маску. «Да», — сказал он, — «это наш человек. Вы превосходно справились, мистер Хорспотт, сэр». Ближе к музыкальной эстраде Гром и Бенни в ужасе переглянулись. Все шло совершенно не по плану. Зато близнецы слов на ветер не бросали. Обещали сюрприз, значит, будет вам сюрприз. Заманив в прошлый раз в свои сети архиепископа Кентерберийского, они твердо решили не останавливаться на достигнутом и теперь загнали еще более крупную дичь. И она попалась. Ибо грохнул опыт пол церемониальный жезл, и обе створки дверей широко распахнулись, и мажордомский бас взревел. — Леди и джентльмены, его королевское высочество, принц Уэльский!